Глава третья. Немного подремав, чтобы восстановить силы, дождалась, пока академия погрузится в ночь. Надела свою одежду, завязала худи вокруг пояса, подхватила недовольную побудкой белку и осторожно вышла из спальни. Координаты места назначения, может, и не знаю, зато точно знаю, как оно выглядит и где хочу оказаться. Правда, что делать, если ловцы снова придут? Бежать? Идти в полицию? Но я так мечтала вернуться домой, что отмахнулась пока от этих мыслей. А если сразу не получится, то хотя бы начну выяснять информацию. Собирают они, видите ли, адептов по всем мирам и насильно учат. А как же свобода личности? Как же мои права! Нет, ну пригласи они меня. Я, может, и согласилась бы поучиться. Подготовила бы все, родители предупредила, академку в своем универе оформила. А так что получается? Заперли на острове, и неизвестно, когда смогу отсюда выйти, и вообще смогу ли. И документы не забрать, контракт не разорвать. Двери выпустили меня беспрепятственно, как нашей комнаты, так и всей общаге. Я не смогла решить, хороший ли это знак, или, наоборот, настораживающий. В небе обнаружилось целых три луны. Застыв... Я некоторое время любовалась невиданным зрелищем и чужими незнакомыми звёздами. Луны давали достаточно света серебря дорожки, кое-где меж деревьев выселись фонари. Помощник показывал три часа по местному времени. Вокруг было тихо, в здании горели редкие окошки, почти вся академия блаженно спала. Сверяясь с карты и покрепче прижимая белку, я миновала жилые и учебные корпуса. Тренировочные залы с полигонами остались в стороне, обсерватория находилась на отшибе на небольшом возвышении, и добралась я до нее, наверное, аж через час. Если территорию кто-то и охранял, то явно незримо. Мне не встретились ни мрачные стражи, ни загульные студенты, ни какие-нибудь патрульные коменданты. Беспрепятственно добравшись до светящегося в темноте огромного купола, я обошла его по периметру и, к собственному изумлению, не обнаружила ни единой двери. Вырулив к месту, откуда начинала и откуда виднелись отдаленные крыши корпусов, прислонилась к стене, перехватила поудобнее белку и снова раскрыла экран. Ни на прикосновение, ни на мысленные посылы он не реагировал, не показывая мне, как можно пробраться внутрь, да и вообще, куда именно. Застыл надписью «Обсерватория» и делай, что хочешь. «Покажи, где тут портал!» — воззвала я его шепотом, боясь нарушить безмятежную тишину. «Я бы на твоем месте этого не делал», — прозвучал незнакомый мужской голос. Подскочив от неожиданности, я огляделась. Только что никого вокруг не было. Или это у меня в голове? Помощник заговорил. Нет, не в голове. От ближайших деревьев отделился высокий темный силуэт и совершенно бесшумно направился ко мне. Я зачарованно смотрела на широкие плечи и узкие бедра, обтянутые темным комбинезоном. Смахивая на те, что выдали мне, Комбес подчеркивал все рельефы незнакомца. Интересно, это студент? Препод? Почему? выдавила я, облизав миг пересохшие губы. «Это Академия псиоников». Голос звучал твердо, но в нем проскальзывали такие загадочные нотки, что хотелось слушать и слушать. У некоторых учеников способности просто зашкаливают, настолько, что вполне могли бы загипнотизировать половину магистров и сбежать. Поэтому едва приводят нового адепта, его параметры сразу же сохраняют в поисковом артефакте. Мужчина приблизился. Совсем молодой еще точно студент. Короткие волосы, большие глаза, цвета которых в темноте было не разобрать. Прямой аристократический нос. Просто красавец, наверняка какой-нибудь местный фаворит. Король для королевы Феты. Он чуть повернулся, и я обнаружила, что волосы не короткие, просто собраны в хвост, спускающийся по спине. «Какие параметры?» Сейчас я была способна только задавать вопросы больше ни на что. «Все!» – пожал плечами незнакомец. Неожиданно поднял руку и погладил белку. Так, кстати, не проявляла недовольства. Так и сидела у меня в охапке. «А кровь?» «Кровь?» – согласился он. «Рост, вес, слепок фигуры и ауры, все излучения. Местоположение любого адепта всегда можно отследить на территории Академии. Даже если каким-то чудом ему удастся добраться до портала, даже если он знает, как портал активировать, все равно система его не пропустит. А в поисковике сработает сигнал тревоги. «И?» – переспросила я, затаив дыхание. «На первый раз могут вынести предупреждение, но если попытку бегства засекут повторно, то можно оказаться вовсе не в общежитии». «А где?» «А ты планируешь повторить?» Блестящие в темноте глаза впялились в меня пристальным взглядом. «А сам-то ты тут что делаешь?» Я вспомнила, что лучший способ защиты, как известно, нападение. Уж точно не разыскиваю портал?» Хмыкнул он. Звезды рассматриваешь?» «Типа того». «Или ты из этих ловцов?» Испугавшись собственного предположения, Я прислушалась к себе, вспоминая, не мог ли он быть в моей квартире. Вроде бы нет, но да и белка реагирует спокойно. «Я не ловец». Развеял опасение незнакомец. «А кто?» Я уставилась на него с подозрением. Кто может бродить по ночам, ничего не боясь? Разве что кто-то из преподавателей или охранник. «Но нет, на охранника не похож. На преподавателя». Я внимательнее присмотрелась к лицу. Незнакомец выглядел абсолютно спокойным и, казалось, нарочно давал мне себя разглядеть. Нет, не препод. Я не могла объяснить, откуда во мне взялась эта уверенность. «Скоро узнаешь». Впервые его губы тронула полуулыбка. «Возвращайся, пока тебя не хватились». Возвращаться, не увидев портал, не хотелось. Но и здесь оставаться тоже не имело смысла. К тому же незнакомец немного пугал. Было в нем что-то странное, словно я уже видела его, только где, когда, при каких обстоятельствах не могла вспомнить. Я попятилась, не спуская с него глаз, отошла на десяток шагов, развернулась и, не оглядываясь, направилась прочь. В спину донеслось тихое эхо. «Скоро увидимся». А может, это прошелестело у меня в голове. Всю обратную дорогу я не могла отделаться от ощущения, что за мной кто-то следит. Если туда почти летело на энтузиазме, то назад идти сделалось боязно, мерещились в шорохе, стуки. стуке. Я начала оглядываться, даже шаг замедлила. стала присматриваться к кустам вдоль дорожки. Нет, кажется, никого. Так и невротиком стать можно у самого крыльца белка вдруг вспомнила о независимости и вывернулась из рук белым комком шмякнулась на земь и стрелой сиганула в кусты только этого не хватало белка позвала я ее громким шепотом белочка и что теперь делать у меня не было ни малейшего желания ползать в темноте по кустам к тому же они выглядели очень густыми и колючими как заросли ежевики Но уйти без кошки я не могла, она же заблудится здесь. Пришлось раздвинуть ближайшие ветки. Оттуда вспорхнула птица, до смерти меня напугав. Я вскрикнула, и в тот же момент белка выкатилась мне прямо под ноги. «Белочка!» Обрадовавшись, я бросилась к ней. Но кошка внезапно попятилась и зарычала. Из ее пасти свисал тонкий мышиный хвост. «Мышь?» «Моя кошка не ловит мышей. Это высшее ее достоинства, да и откуда мыши возьмутся в городской квартире? Там только тараканы живут». А тараканов ловить Белка брезговала. «Брось, Каку!» – потребовала я. Ага, так меня и послушались. «Тебе что, котлет мало?» Кошка продолжала урчать и давиться мышью. «Ладно, пусть ест свои протеины». Минут через пять Белка изволила доживать и подойти. Как ни в чем не бывало, запрыгнула мне на руки, лизнулась пару раз и затихла. А меня вновь охватило ощущение слежки. И сейчас оно стало почти нестерпимым. Я оглянулась. Взгляд выхватил из полумрака фигуру. Высокую, широкоплечью. Кто-то стоял в метрах в тридцати от меня на повороте дорожки. Предутренний туман мешал рассмотреть, но я поняла. Это он. Тот таинственный незнакомец. Только зачем он следит за мной? Стоило подумать об этом, как силуэт внезапно исчез. Я моргнула. Но дорожка оставалась пустой. Может, и в самом деле привиделась. Решив, что спрошу при встрече, он же обещал, что мы встретимся. Я вошла в здание. Утро началось с колокольного звона. Сначала тихий, едва слышный. Постепенно он нарастал, становился все громче и невыносимее. Я натянула подушку на голову. Меня тут же потрясли за плечо и голосом Саи весело крикнули. «Вставай! Все на свете проспишь!» «У нас тут что, монастырь?» Простонала я, забираясь глубже под одеяло. «Монастырь? Нет, с чего ты взяла?» «А что за бой колокольный?» Русалка рассмеялась. «Это твой помощник!» В нем настройки по умолчанию. Захочешь — изменишь. Это заставило меня с любопытством высунуть нос. Будильник? Что-то этот помощник все больше и больше напоминает мобильник. Хм, может, так его и назвать? Кинула взгляд на шарик, лежащий на тумбочке. Тот светился и тихо гудел. А вот колокола резко смолкли. Оценив мой недоумённый вид, и пояснила. Ты проснулась, он отключился. А если бы не проснулась? Ну, тогда звенел бы. Подожди, пробормотала я, выбираясь из одеяла. А если бы ты в это время спала, тебя тоже разбудил бы мой... моя мобилка? А, ты уже имя дала, хмыкнула русалка. Нет, он же звенит только у тебя в голове. Индивидуальные настройки, помнишь? Она постучала себя по виску с согнутым пальцем. Как тут не вспомнишь, это и мне всё доходчиво объяснили. И рада бы верить, что странная встреча приснилась, но точно не с моим счастьем. Пока умывалась и приводила себя в порядок, Саи нетерпеливо пританцовывала вокруг. Сама-то она уже была одета, причесана, и, если зрение меня не подводило, немного подкрашена. Уж точно ее ресницы вчера не были синими, а губы так не блестели. «Давай быстрее!» Торопила русалка. «Нам еще позавтракать надо, потом тебе на комиссию, мне на пары. Тут очень строго с опозданиями, и единственной уважительной причиной может быть только смерть. Хотя наличие это не распространяется». Я в изумлении уставилась на нее. «А как же болезни? Ну, температура поднимается, грипп?» Она натянуто рассмеялась. «Ну какие болезни? Тут маги, которые могут любые ауры по ниточке расплести и свить новый узор. А если ты все же помрешь, тебя воскресят и сделают личим. И ты продолжишь жить, учиться. А если сильно не повезет, то и трудиться на благо короля. Перспективка-то так себе. Я поежилась. Умирать не хотелось. Впрочем, я и не собиралась. Комиссия так комиссия. Пары так пары. Посмотрим, еще что возьмет. Только одна проблема, вспомнила я. Не знаю, где эта комиссия пока буду блуждать точно опоздаю сая глянула в свой помощник потом утвердительно кивнула еще есть время идем я тебя провожу мне бы кофе мечтательно протянула я есть не хотелось когда я нервничаю никогда не хочется а вот от верного напитка не раз помогавшего мне в сессиях не отказалась бы у вас тут есть кофе ты что какой кофе Русалка округлила глаза. «Не вздумай перед комиссией, способности будут скакать!» «Действительно, лучше не показывать никаких способностей. Может, тогда меня признают ошибочно задержанные и отпустят?» Я согласна даже без извинений и моральной компенсации. Тебе перекусить надо», — добавила Сай. «На голодный желудок оно тяжело. Не хочу». Я бросила взгляд на белку, В глазах которой собрался весь мировой голод, мысленно пообещала моей красавице поскорее раздобыть пропитание для нее и вырулила вместе с Саей из комнаты. В дурацком платьице ощущала себя чуть ли не школьницей, а если учесть, что вокруг таких же была целая толпа. Парни, к слову, ходили в синих брюках и оранжевых футболках, и я все пыталась высмотреть среди них своего таинственного незнакомца. Днем ночное приключение стало казаться не таким пугающим. Может, он делал курсовую работу, наблюдал за каким-нибудь местным Марсом или писал диплом о трёх лунах, как там этот мир называется, Артнетеи. -э. Вместе с Сайей мы вернулись на одну из боковых дорожек, немного попетляли и оказались у того самого дома, где я вчера пришла в себя. Так значит, где-то здесь, на нижних этажах, находится еще один портал? Удачи! — пожелала русалка. — А куда идти-то? — Зал на первом этаже и сразу налево. — Там увидишь. — Ну, я побежала. До встречи. Вздохнув, я мысленно настроилась на экзамен и вошла в холл.